Почувствовать вкус Родины. Джонатан мейбери Произведение Джонатана мейбери бестселлеры «Нью-Йорк Таймс». Он пять раз удоставился премии Брэма Стокера. Также он автор комиксов. Пишет для взрослых и для подростков в линейских жанрах. Триллеры, ужасы, научная фантастика, боевики, стимпанк. Среди его произведений – серия о Джо Леджере, «Рот энд Риэн», «Марс Он», сейчас по этому произведению снимается кинофильм, трилогия Pine Deep, сейчас по этому произведению снимается телесериал, Кэптин Америка и многие другие. Он выступал редактором в широко известных э, антологиях, включая The X-Files, The Wars, Скарри Ауви, Out of Tin, Беккер-Стрит Эрегелс, Нights of Living Dead. We Wars A Game of Blood и настольная игра Batrial, созданная по его романам и комиксам. Джонатан мейбери живет в Дельмар, Калифорния. Найдите его в сети по адресу www.jonatanmaberi.com Бар аргентинца немецкого происхождения, Кампана, деревушка Эль-Шалтен, провинция санта крус Аргентина. 31 октября 1948 год джентльмены не желаете ли чего-нибудь свежего из духовки?» Двое мужчин, сидевшего у столика возле окна, напряженно подняли глаза. Этот вопрос задал очень пожилой человек, лицо которого, казалось, состояло лишь из нос и морщин, из которых помаргивали ясные голубые глазки. В руках он держал плетеную из залазы корзинку, содержимое которой прикрывала сложенная красная салфетка. Нет, сказал тот из двух сидевших, который был старше, с очень черными волосами. Ему было около сорока лет. Его рот походил на тире, окруженный с обеих сторон круглыми скобками. Вероятно, эти морщины появились, когда он улыбался, но не сейчас. Мы ничего не заказывали. По-испански он говорил неловко, с сильным акцентом, который, по-видимому, пытался скрыть. Уверен, что вам обоим понравится то, что я хочу вам предложить. Помешавший разговору, подвинул корзинку на дюйм ближе к столу. В баре было тихо. Несколько мужчин, сидевших небольшими группами, вели рассудительные разговоры, согнувшись над высокими пивными стаканами. Никто не смеялся, музыка не играла. Никто не входил сюда, весело смеясь или громогласно приветствовать друзей. В камине ярко палал огонь, потому что температура в этот облачный день упала, и поперек фалкентского течения дул сильный ветер. Второй человек за столиком был широкоплечий молодой блондин. «Знает ли хозяин, что ты толкаешь здесь свое дерьмо?» «Сэр», – сказал старик, – «я пекарь, а хозяин бара – мой постоянный покупатель». Черноволосый мужчина чуть наклонился к корзинке, а затем посмотрел на своего друга. «Чувствуешь запах?» «Запах чего?» – сказал тот, кто был помоложе и сидел подальше от корзинки. ободренным выражением лица черноволосого мужчины, пекарь сказал, «У меня тут кое-что, что может вам понравиться, друзья мои». «Сомневаюсь». «Позвольте показать?» – спросил пекарь с подобострастной, но искренней улыбкой. «Вручаюсь вам обоим, такого вы здесь больше нигде не найдете, даже в домах наших друзей, которые разбираются в подобных вещах. Увы, нет, это приготовлено по старому семейному рецепту, который неизвестен местным жителям. Такое вы, вероятно, не думали обонять и видеть, а уж попробовать и подавно. Верно вам говорю». «Что ж, очень хорошо», – проборчал блондин. «Покажи, что у тебя там, и покончим с этим». Старик наклонился, взял за уголок красной салфетки, церемонно отогнул ее, открыв взглядом небольшие темные хлебцы. Пар поднимался от них завитками. Воздух наполнил восхитительный аромат. Черноволосый мужчина улыбнулся и сделал долгий тихий выдох. Его друг широко раскрыл глаза. «Шварцбрут!» «В самом деле, друзья мои, — сказал пекарь, — очень рад, что вы наслышаны о нем. Даже здесь, в Аргентине». «Да, это Шварцбрут». Приготовлен по немецкому рецепту, придававшемуся от бабушки моей бабушки. С австрийским привкусом, разумеется. Лучшая пшеничная ржаная мука, смешанная с кунжутным, анисовым, фенхельным семенем и чуть-чуть кориандра. И, конечно, гвоздика, шамбала, сладкий клевер, семена сельдерея и кардамон. Все эти ингредиенты я вручную перемалываю, а затем перемалываю все вместе и добавляю в тесто. Все это делается по старинке. Все делается как следует, потому что такие вещи, согласитесь, требуют точности. Мужчины рассеянно кивали, не сводя глаз с горячих хлебцов. Оба сглатывали снова и снова. У них текли слюнки. Печь хлеб – традиция столь же достойная, как и всякая другая, – продолжал пекарь. В Австрии Германии каждая семья пекарей ревниво хранит в тайне свои рецепты изготовления шварцбрут. Что же, друзья мои, попробуйте. Мужчины приглянулись, оба кивнули, взяли по хлебцу, втянули аппетитный запах и осторожно откусили. Пекарь, следившись за их глазами, увидел, как веки у них затрепетали и улыбнулся. Мужчины прожевали, проглотили и откусили по второму разу, уже побольше. «Майн гад!» – пробромотал черноволосый. «Райский вкус! Просто райский! Никогда не думал!» Он замолчал, покачал головой откусил в третий раз, оставив между его большим указательным пальцем лишь крошечный кусочек. Молодой блондин съел весь хлеб без комментариев и затем посмотрел на корзинку. «Сколько стоит еще один?» Пекер улыбнулся и положил хлебец на стол. «Считайте это подарком. Для меня большое удовольствие знать, что они вам не просто понравились, а то, что вы их по достоинству оценили. Так что, пожалуйста, испытайте вкус прежней родины». Мужчины схватили из корзины по второму хлебцу и запустили в них зубы. Через несколько мгновений неприкрытого наслаждения черноволосый энергичный жуя поднял взгляд на пекаря. «Какой именно старой родины? Мы аргентинцы из Санта-Крус. Мы здешние». «Разумеется», – согласился пекарь, кивнув и подмигнув. «Ясное дело, все мы аргентинцы». «Да», – сказал черноволосый. «Да», – подтвердил блондин. «Никогда не выезжал за пределы Аргентины, родился и вырос здесь». «Конечно, конечно», – согласился пекарь. Они все с улыбкой переглянулись. Двое, сидевшие за столом, доели свои хлебцы и заглянули в корзинку. Она казалась пуста. Оба разочарованно посмотрели на пекаря. «У меня в лавке еще есть», — быстро проговорил он. «Это здесь, рядом, в переулке возле площади. Хлебцы Беккера и выпечка». «А вы есть Беккер?» «Джозеф Беккер, сэр», — сказал старик. на вас, джентльмены, как прикажете?» «Я Роберто Сантьяго, а это Эдуардо Гомес» сказал черноволосый. «Сантьяго и Гомес?» Оживившийся, сказал Пекарь. «Конечно». Сантьяго посмотрел на него. «У тебя не испанская фамилия. Ты аргентинец, немецкого происхождения?» «Я не потомок эмигрантов», сказал Беккер. «В отличие от вас, вероятно». «Точно», сказал Гомес, не слишком уверенно. «Именно так. Моя прабабушка родилась в Берлине, но вышла замуж за австрийца. И я родился в Хальштадте. Это в Австрии», сказал Беккер. «Вероятно, вы о нем слышали. Такое чудесное место в Зальскомергуте, что лежит на юго-западном берегу озера. Те из нас, кто из Хольштадта, очень гордятся тем, что мы такие, что с собой представляем и что перенесли». «Никогда не слышал о Хольштадте», – осторожно сказал Гомес. «Неужели?» – сказал бейкер огорчившись. «Мы аргентинцы», – настаивала Сантьяго. «Кожа под бровями над веками образовала у него по складке». «Конечно, конечно», – умиротворяюще подхватил Беккер как и многие другие здесь в провинциях Санта-Крус, в Буэнос-Айресе, Миссионете, Ла-Пампе, Чубуте и в сотне других деревень. Мужчины ничего не сказали. «Мы аргентинцы, потому что Аргентина — такое прекрасное место», — дружелюбно продолжала Беккер. «Прекрасное и очень безопасное. Ночами дует свежий бриз, текила». Сантьяго и гомы слушали напряженно, очень внимательно, и их взгляды были тверды, как сжатые кулаки. Беккер, понимающий, кивнул и едва заметно подмигнул. «Это очень большой мир, друзья мои. И даже здесь, в прекрасном месте Санта-Крусси, все мы можем иногда чувствовать себя вдали от Родины. Я вот чувствую». «Много говоришь», — сказал Сантьяго. «Я стар», — сказал Беккер, пожав плечами. «А старики любят поговорить. Это напоминает нам, что все мы еще живы. И, да, мир избавился от стольких людей, что... Часто вся моя компания – лишь мой собственный голос. Так что да, я говорлив. Болтаю, журчу себе и вижу, что испытываю ваше терпение. В конце концов, разве люди молодые и здоровые, как вы, друзья мои, пожелают тратить время на болтовню старика? Этот вопрос приходил мне в голову, сказал Сантьяго. Мне невероятно хотелось бы узнать, почему ты считаешь важным встревать в чужой разговор. Гомес отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Я позволяю себе такую вольность, друзья мои», – не возмутимо отвечал маленький пекарь, – «потому что сегодня второй день селенваха Неделя всех душ. Вы об этом знаете?» Гомес начал было отвечать, но Сантьяго остановил его легким прикосновением к руке. «Нет», – сказал он, – «мы не знаем, что это такое». «Конечно не знаете. Это австрийский праздник. А вы никогда не бывали в моей стране, как вы сказали. Позвольте мне объяснить». В Австрии мы не встречаем Хэллоуин, как американцы или ирландцы. Для нас Селинваха связана с размышлением, с молитвами за тех, кто взят от нас, с приношениями духом наших любимых умерших. Все мы потеряли так много народу за время войны». Гомес не сводил глаз Беккера, Сантьяго смотрел на свои руки. «Война закончилась», – тихо сказал Сантьяго. «Действительно ли закончилась, если есть люди, которые ее помнят?» – мягко спросил Беккер. Может ли она закончиться если живы те, кто помнит довоенные годы, и может сосчитать людей, которых потеряли, членов семьи, друзей? В углу бара, где разговаривал Беккер Сантьяго и Гомес, стало очень тихо. Беккер подвинул себе стул и сел. Селинваха никогда не был временем праздновать, а теперь после войны нам остается подводить итоги. Мы почитаем наших мертвых, не только вспоминая их, но и вспоминая, за что они боролись и за что умерли. Сантьяго кивнул, поднял стакан с пивом и мрачно уставился в него. Кивнул, сделал большой глоток и очень осторожно поставил стакан на стол. «Зачем вы говорите о таких вещах?» – спросил Сантьяго. «Потому что у нас в семье всегда отмечали Силенваха. Наша семья очень... Ах... Очень была привержена обычаям и традициям». «Была?» – спросил Гомес. «Была». Сантьяго и Гомес посмотрели на Беккера, и хотя оба молчали, он кивнул. Если бы они спросили, так же, как многие блинокожие жители Санта-Круз кивали последние несколько лет. Беккер прикоснулся к изогнутой ручке своей плетеной корзинки. «Мы любим наших мертвых. То, что они умерли, не делает их менее важными для нашей семьи. Мы видим пустоты в мире, соответствующие по форме каждому из них, понимаете?» Сантьяго и Гомес кивнули. «Мы верим, что во время Селиндваха, – продолжал Беккер, – души наших умерших, любимых, приходят и сидят за столом вместе с теми немногими из нас, кто уцелел. Мы знаем, что умершие страдают. Затем, что они задерживаются в мире между миров, потому что церковь говорит нам, что все души попадают в чистилище в ожидании суда. Священники говорят, что лишь идеально чистые, затем возносятся к небесам, но остальные должны ждать суда за грехи свои, ждать решения своей судьбы» за то, что должны испытывать все души, ибо, в конце концов, был ли кто-нибудь без реха. Вероятно, Иисус, но кто еще? Никто, если верит священникам, с которыми мне доводилось говорить. Сантея Григомус молчали, ну и не прогоняли Беккера от своего столика. Священники говорят, что в день страшного суда души всех мертвых либо вознесутся, либо будут сброшены в яму, а до тех пор они ждут и ждут. Так что заботиться о них должны мы. Помнить их и молиться о прощении грехов здесь, на земле. Давать возможное утешение. Вот почему у нас есть этот праздник. Он упоминает нам, что надо помнить их. И помнить, что они помнят, как были живыми. Может, они и мертвы, и не имеют земных тел, которые мы можем видеть. Только когда завеса между мирами тонка, как, например, на этой неделе, то они все чувствуют. Голод и жажду, радость и отчаяние, восторг и боль. И страх. Да, друзья мои, они очень хорошо знают, что такое страх. Во время Селинваха мы оставляем хлеб и воду, чтобы они могли утолить голод и жажду. Мы зажигаем фонари, чтобы мертвые знали, что мы рады приветствовать их в наших домах. И по крайней мере эту неделю. Им будет не так одиноко и не так страшно во тьме. Это хорошие обычаи, потому что они напоминают нам о сострадании, о наших лучших качествах, среди которых и милосердие. Вот зачем нам нужны традиции, не так ли? Чтобы мы помнили то, что важно помнить. Вот почему мы так часто ходим в церковь на этой неделе. Мы ходим молиться за мертвых и умолять Господа, призывать их к себе на небеса». Сантьяго начал было говорить, но Гомес остановил его, прикоснувшись к его руке. Молодой блондин свирепо посмотрел на Беккера. «Наверное, в ваших интересах теперь уйти». «Нет, пожалуйста, еще минутку», – всмолился Пекарь. «Я пришел сюда не истории о привидениях рассказывать и не портить вам вечер». «И все же вы делаете именно это», – проворчал Гомес. «Все это я сказал, чтобы сказать вот что», – просеяв сказал Беккер. «Я открыл здесь маленькую пекарню, не только чтобы сохранить рецепты нашей семьи. Я открыл ее, чтобы прославить себя и свою родину. В конце концов, я могу здесь жить жизнью изгнанника, но я остриец, ныне и навеки. Конечно, вы можете принять это во внимание, хотя напряженность отношений между моей родиной и вашей теперь по окончанию войны усиливается одно время казалось что мы станем одной страной одним народом забудем старые различия и все вместе пойдем под единым флагом он помолчал рассмеялся конечно я говорю это как будто вы немцы что разумеется не так простите меня просто я чувствую что искушенные люди вроде вас поймут что говоря о старой родине я имею в виду страну которую покинул и из которой должны были приехать ваши ах предки ибо хотя вы явно не европейцы вы вполне могли бы сойти за немцев. «Очень может быть, что в моих жилах есть немецкая кровь», сказала Сантьяго. Гомес промолчал. «Итак», — сказал Беккер, «в том случае, если вы, что я понимаю, маловероятно, захотите попробовать выпечку, приготовленную по другим семейным рецептам, почему вам не зайти в мою лавочку завтра вечером? Я был бы счастлив приготовить вам традиционный ужин со всеми вкусностями, которыми мы, Беккеры, так славимся. Вернее, славились». Гомес склонил голову на сторону. «Вроде чего. Я имею в виду... Я слышал о вашей кухне, потому что здесь живет несколько выходцев из Австрии и Германии, но ничего не пробовал». «Как печально», — сказал Бейкер и просиял. «Что ж, друзья мои, я был бы в восторге. Я почел бы для себя честью познакомить вас с Тефельшпиц. Это вареная постная говядина, подаваемая соусом из яблок, хорена и шнит-лука». Или, если хотите, есть гуляш, который подается горячим горшке. Его лучше всего есть самелькнудель. Хлебным клетками, которыми моя матушка гордилась по праву. Гомес на мгновение закрыл глаза и медленно вдохнул через нос. Сантьяго, должно быть, толкнул его ногой под столом, потому что молодой человек вдруг открыл глаза и прочистил горло. «Вы так завлекательно описываете, — сказал он, — что я прямо чувствую вкус, хоть я и совершенно не знаю этих блюд. «Конечно-конечно. Эти названия для вас должны быть совершенно чужими», – сказал Беккер, чуть подмигнув. «Позвольте мне околдовать вас и далее. Если придете на ужин, можете попробовать все их фляйш с квашеной капустой и клетками. А потом можете попробовать маринклюди, абрикосы и сливы морибель в тесте по рецепту моей тети. Клетки варят в слегка подсоленной воде, покрывают хрустящими жареными хлебными крошками» и сахарной пудрой, и запекают в картофельном тесте. «Готенхемель» – пробормотал Гомес, и Сантьяго снова толкнул его ногой под столом. На этот раз, однако, Гомес покачал головой и сказал Беккеру, «Вы меня убиваете». «Так придете?» – с надеждой спросил Беккер. «Предоставите ли мне большую честь приготовить такой ужин для джентльменов, которые я в этом ни минуты не сомневаюсь, оценят его по достоинству? Здесь, в этом городе, я простой пекарь». Большая часть дня у меня уходит на приготовление местных мучных изделий. «Альгифор», «Шукаторта» и «Помоги мне, Господь», «Тортас Фритас». Этого хотят покупатели, поскольку надо как-то жить, я это продаю. Но я не таков. Это не та пища, которую я понимаю. Но я не могу продавать публике блюда австрийской кухни. Даже здесь не могу. По крайней мере, открыто. От этого начнутся многочисленные неприятности. «А в отличие от вас, джентльмены, у меня нет документов, удостоверяющих, что я здесь родился. Все знают, что я австриец, хотя для подозрительных и недоброжелательных глаз я немец. А здесь все ненавидят немцев». Гомос повернулся и сплюнул на пол. «Аргентина. Тихая гавань по названию, но не на деле», – сказал Беккер, понизив голос. «Люди ищут немцев. Определенного типа немцев». Нет, нет, нужно ничего говорить, потому что я знаю, вы люди искушенные, такие вещи понимаете. Я хочу сказать, признаю, что, как и все старики, я не сразу перехожу к тому, что у меня на уме. Я хочу сказать, что если я хочу жить спокойно, то должен быть хорошим немцем. Это означает забыть о значительной части моей культуры, забросить ее, отречься от нее и сделать вид, что она никогда для меня ничего не значила. Беккер умолк, притронулся к уголку глаза, рассмотрел мазок слизи на кончике пальца и вытер его рубашку. «Мне пришлось стать чужаком человеку, которым я был прежде», – сказал он. «Таким чужаком, что если бы кто-то из моей семьи был жив, меня бы не узнали. Если бы не знали того, что я готовлю в тайне. Для себя. Для них. Вот почему я приглашаю вас, джентльмены, прийти ко мне в лавку после закрытия разделить со мною пир по случаю Селинваха» чтобы вспомнить всех тех, кого мы любили, кто не дожил до конца войны. Окажете ли вы мне такую любезность? Согласитесь ли вы и дали терпеть компанию такого говорливого и печального старика, который не хочет ничего иного, как только предложить вам попробуйте вкус родины? Моей родины. Удастся мне вас соблазнить? Попробуйте ли вы, что мне так хочется приготовить для вас? Сантьяго и Гомес долго не отвечали. Наконец Сантьяго вымолвил одно слово. Да. Знаменитая пекарня Беккера, деревушка Эль-Шалтен, провинция Санта-Круз, Аргентина. 1 ноября 1948 года. дверь негромко постучали, и Джозеф Беккер сразу открыл дверь. Он отворил дверь и отступил, пропуская мимо себя двух мужчин, и быстро смотрел из конца в конец видимую часть кривой улочки. Уличные фонари не горели, но холодный лунный свет расписал булыжник мостовой серебряным и голубым дилеке лайлах собака на свет с крыши дома напротив лавки и ювелира закрытыми ставнями сел тукан пролетевший издалека из джунглей улица была безлюдна. лишь из дома за углом прохладный бриз доносил смех вечеринки заходите друзья мои сказал бейкер похлопая по спинам входящих мужчин когда оба вошли он закрыл дверь и запер тяжелым ключом повернув его в замочной скважине дважды лавка была мала но все пространство в ней разумно использовалась. Часть его занимал прилавок, обращенный к покупателям, часть которого была застеклена. Внутри на прямоугольных подносах была разложена выпечка, маленькие пирожные, покрытые сахарной пудрой, круглые шоколадные, состоящие из двух вафель, шоколадной прослойкой, бисквиты из кукурузного крахмала, покрытые крошкой кокосового ореха, поблескивавшие кубики айвы, ванильное суфле, дамские пальчики и многие другие сладости, обычные для Аргентины. Были тут и французские, и итальянские печенья, и конфеты, и даже какие-то кондитерские изделия, придуманные в Северной Америке. Но возвышались над всем этим разного рода многочисленные хлебцы. Айду в Айдувкру – славянский хлеб из гречишной муки и картофеля, черный русский хлеб из дрожженого теста, хрустящие японские мелопаны из обычного теста, покрытого тонким словом особого теста для печеней. Итальянский мехетто – Иранская тафта. Десятки других изделий из десятков других мест. И среди них целый поднос сахарных пандемуэрто. И разумеется, в центре всего этого располагались хлебцы из Австрии Германии. Легкие бродхен – булочки из пшеничной муки. Фольконбуд – из цельных рисовых зерен. Дройконбуд – из пшеничной, овсяной и рисовой муки. Фунфконбуд – семенами пяти пряных растений. И даже толстые, тёмные, солноватые бритцелс. Двух гостей стояли, широко раскрыв глаза, и глядя через стекло витрину. Их губы раскрылись. У обоих разыгрался аппетит. «Джентльмены», — сказал, учившийся от гордости Беккер, «могу сказать, не опасаясь возражений, что большого разнообразия выпечки нигде в провинции Санта-Крус не найти». «И нигде во всей этой боговым забытой стране», — выдохнул Сантьяго. «Гордыня — грех» згихикал Беккер. «Так говорят, но если это и так, я приму любое наказание, которое мне присудят, ибо я очень горд». Гомес все облизывался, как ребенок. «Позвольте мне...» – начал было он, но замолчал и быстро взглянул на Беккера. «Это на продажу?» «Тут ничего не продается», сказал Беккер, и увидев, как приуныли его гости, рассмеялся. «Я шучу. Тут ничего не продается вам, поскольку вы мои гости». Это значит, что все в этой витрине для вас, только скажите. Давайте, не стесняйтесь, мы поужинаем, мы затем выпьем вина и поговорим. А когда вы будете уходить, я нагружу вас сумками и кульками с выпечкой, которую вы возьмете домой. Прошу, джентльмены, проходите в гостиную и усаживайтесь. По-прежнему хихика, Беккер прошел за портьеру и взмахом руки пригласил гостей следовать за собой. И через минуту все уже сидели за большим деревянным столом возле потрескивающего в камине огня. Красивая льняная скатерть покрывала стол. Пред каждым местом поверх неё была расстелена особая салфетка. Сантьяга нахмурился, глядя на три дополнительных прибора. «Мы ожидаем кого-то ещё?» – спросил он. Беккер хмыкнул, потом улыбнулся. «Ах, не забывайте, что это селенваха друг мой». Я поставил по дополнительному прибору для каждого из нас, чтобы мы могли предложить еду и питьё тем, кого потеряли и, возможно, побудить их принять участие в нашем застолье, обогреться у огня и в нашей компании. Сантьяго смутился, но кивнул. Гомес взглянул на свой стул. «Предпочтете ли вы, джентльмены, местное красное вино, какому-нибудь вину моей страны?» бейкер особенно подчеркнул слово «моей», и оба гости насторожились. «А что у вас есть?» – спросил Гомес. «Да», – подержал его Сантьяго. «Если это из вашей страны, было бы интересно попробовать и оценить». «Замечательно!» – сказал Беккер, вскакивая с места, и из большого глиняного сосуда, где охлаждалось вино, принес тяжелую бутылку. Он откупорил ее и наполнил шесть стаканов, стоящих на столе. Затем извлек пробки из второй и третьей бутылок и поставил их рядом. Это рислинг из Вахау. Так называется один из австрийских регионов. Возможно, в его вкусе вы заметите тонкий намек белого перца. Замечательное вино, сказал Сантьяго, сделал глоток. За что пьем?» – спросил пекарь. Позвольте мне предложить тост. Это ваш дом, сказал Сантьяго. Первый тост ваш. Вы очень добры, сказал Беккер, поднял стакан и сказал. Генесидас лебена штандех. Дубишленгеры тут альс лепендах. Гости чуть подождали, кивнули и выпили. Снова наполнив стаканы, Беккер ушёл на кухню. Оттуда вернулся с первым из многочисленных блюд. Он не только приготовил деликатесы, которыми завлекал к себе на пир с Сантьяго и Гомеза. Он пошел гораздо дальше и ставил на стол одно блюдо за другим. угощение было больше, чем могли съесть три человека. Больше, чем мог съесть десяток человек. От каждого подаваемого блюда пекарь отделял небольшую часть на тарелке, поставленные для мертвых. Вскоре на этих тарелках лежали уже куски мяса, твердых сыров и овощей, от которых шел пар. А рядом стояли миски с супом и рагу. Гомес взял вилку и нахмурился. «Простите, но у меня нет ножа». «Разве вы не знаете обычая?» – подняв брови, спросил Беккер. «На Селинваха многие прячут ножи, чтобы не скушать злых духов, которые могут пошалить. Разумеется, это обычно делается в вечер Хэллоуина, но в моем городе принято прятать ножи на всю неделю». Он вздохнул. Тем не менее, шалости все равно происходят. После недолгой паузы гости набросились на угощение, и думать о ножах перестали. Как и было обещано, жареная говядина, вареная свинина и печеная курятина были так нежны, что мясо легко разделялось вилками. Временами за столом воцарялось молчание. Все ели, и слышны были только звуки, сопровождающие жевание и глотание. До стук вилок и ложек по тарелкам, до вздохи. Бутылки откупоривали и опорожняли, лица гостей и хозяина раскраснелись. По мере того, как желудки наполнялись, стал завязываться разговор. Сначала это были вопросы и ответы об ингредиентах блюд и о происхождении рецептов. Беккер сказал, что одна из его тетушек готовила некое блюдо одним способом, а кузина – другим. Но так же было хорошо. Беккер говорил о городских ярмарках, рождественских и свадебных пиршествах, о поминках и притислял, подходящее ли этих случаев блюдо. Затем очередной раз, наполнив бокалы, он оттолкнулся на спинку стула и сказал с тоской. но «Ну, все это было, а не есть, друзья мои. Мы говорим о призраках, не так ли?» «Призраках?» – приспросил Гомес, рот которого был занят большим куском шницеля, столь пряного, что пот выступил бусинами у него на верхней губе и на лбу. «Конечно», – сказал бейкер – «о призраках всех тех, кто создавал рецепты блюд, которые мы едим. Все эти рецепты чужие, разумеется, но придуманы они членами моей семьи. Сестрами и тетями, кузинами и племянниками, моими дорогими матушкой и бабушкой. Даже мой отец на кухне был сущий демон. Швайный шницель, которая вам, по-видимому, так понравилась, приготовлена по его рецепту. Как будто, когда я готовил ее... Его дух стоял рядом со мной, как будто призраки всех, кого я любил, находились со мной на кухне, руководя мною. Я часто чувствую их присутствие рядом, хотя, возможно, из-за того, что сейчас праздник на этой неделе, их присутствие ощущается особенно сильно. Не сомневаюсь, что каждый из них добавил что-то в блюдо от себя, пока я не видел. Гомес проглотил, взял стакан и при этом пролил немного вина. «Тогда давайте выпьем!» и «Я», – сказал Сантьяго. «Зумвуль» буркнул Гомес, и эхом откликнулся бейкер Все они подняли стаканы в направлении никем не занятой части стола и осушили стаканы до последней капли. Беккер снова налил вина. Сантьяго, откинувшись на спинку стула и опустив голову так, что подбородок касался груди, посмотрел на тарелки с нетронутой едой, стоявшие напротив него. «Что с ними случилось?» – спросил он. «С вашими близкими, я хочу сказать». Беккер вздохнул. «Они умерли во время войны», Гомес нахмурился. «В Хальштадте? Я не знал, что этот город бомбили». «О, они погибли не от бомб», — сказал Беккер и, отодвинув стул, встал. «Позвольте, я уберу со стола». Гомес уныло взглянул на свою тарелку и, по-видимому, удивился, что лежащее на ней горой угощения исчезло «Теперь пришло время для чего-то особенного», — сказал Беккер, собирая тарелки, составляя их в стопку на буфете. Надеюсь, у вас в желудках еще осталось места. Немного места, по крайней мере. Сантьяго благоразумно расстегнул брюки, чтобы умереть давление на вздувшийся желудок. А Гомес, как казалось, готов начать пир сызного изного. Бекер ушел на кухню через несколько секунд вернулся с небольшим серебряным подносом в руках, на котором были пирамидка сложены небольшие круглые пирожные, толщиной примерно по полсантиметра. Бледный, чуть подрумянившийся по краям с отпечаткой креста сверху. Пар шел от них, ибо Беккер только что достал их из духовки. И замечательные ароматы, в которых можно было различить мускутный орех, корицу и гвоздику. «В каждой деревне свой рецепт печенья или хлеба для душ», – сказал Беккер, ставя подносы точно посередине стола. «Они пекут из такого же теста буханочки, другие печенья. По краям хрустящие, но в середине мягкие, как сливочное масло, и легкие, как перышко». Гости не сводили взгляды с горы печеней. Помню, сколько раз я помогала маме печь их. Мы делали сразу по 50 килограммов печеней для душ, чтобы раздавать бедным детям, стучавшимся в дверь всю ночь Селенваха. Видите крест на каждом? Это означает, что это милостыня, и потому праведный дар всякому, кто попросит. Это так похоже на маму. Она отворяла дверь на стук всякого и приглашала зайти в дом и мысли не допускала о том, чтобы отпустить из нашего дома голодного, ведь мы, как пекарь и повара, всегда имели достаток. Беккель прикоснулся кончиками пальцев к месту на груди, возле сердца, так же, как делают, касаясь креста. На нем не было никаких фибрированных украшений. Нам повезло больше других, ибо мы никогда не знали голода. Мы все знали об ужасах голода, нужды, невыносимой нужды. О том, что есть люди, лишившиеся жилья, которым никто не рад, пред которыми все двери закрыты. Поэтому, когда мои предки поселились в Хольштадте и открылись двери нашей пекарни, как мы могли отказать людям, приходившим к нам и просившим еды? Курка хлеба – ничто для тех, кто имеет так много. Но она может накормить голодающего ребенка или дать силы человеку поработать еще день в надежде обеспечить любимых. Голодающий ребенок, возможно, больше ничего и не ел в тот день, кроме этих печеней. Как мог человек, имеющий сердце, не обращать внимания на стук в дверь? Каким бы нерешительным и слабым этот стук ни был. «Вы молодец», — сказал Сантьяго. «Нет, не я», — сказал Беккер. «Моя мама молодец. Она была самой доброй в нашей семье. Как ее мать и ее сестры. Добрая, щедрая, отчасти потому, что таковая была ее натура». Отчасти потому, что она сама помнила голод и нужду. «Пахнут эти печенье восхитительно», – сказал Гомес. «В самом деле?» «Знай моя мама, что вам нравится запах, она была бы рада». «Тогда давайте сидим по печенью в ее честь», – предложил Гомес. «Конечно, мой друг, конечно». Беккер приподнялся и потянулся через стол за печеньем. Осторожно взял его двумя пальцами, опасаясь повредить нежную корочку. Положил на небольшую тарелку и поставил ее перед Гомесом. Затем проделал все то же самое для Сантьяго. Наконец, взял одно печенье себе и сел. Сантьяго кивнул в сторону пустой части стола. «Вы ничего не забыли?» Беккер взглянул на тарелки с нетронутой едой. «Ах, это так любезно с вашей стороны!» но нет, друг мой, печенье для душ, только для живых!» «Ох», — сказал Сантьяго, явно не слушавший. «Еще одна вещь», — сказал бейкер «когда гости потянулись за своими печеньями». Последний момент, касающийся церемонии, если позволите. Я люблю следовать традициям и букве, и духу. Он подошел к буфету и достал небольшой фонарь. Проверил, есть ли в нем масло, и принес его к столу. Нет ли у кого-нибудь из вас спичек? Гомез достал из кармана коробок спичек, зажег одну, а подошву ботинка ботинкой, притянул ее Беккеру. Глаза старика замерцали голубым огнем. Он взял руку Гомеза и поднес спичку к фитилю лампы. Пламя перескочило со спички на фитиль. В тот же момент Гомес вздрогнул. «Что с тобой такое?» – спросил Сантьяго. «Я...» – «Ничего», – сказал Гомес. «Просто испугался. Уже прошло». Беккер поправил фитиль и поставил фонарь на стол рядом, с тарелками, нетронутой еды. «Чтобы души умерших могли найти дорогу сюда и присоединиться к нашему пиру «Простите меня, Гирбеккер», – сказал Сантьяго. «Его неестественный испанский уступал место немецкому». «Но вы не находите, что в этом есть нечто дьявольское?» «Вы так думаете?» – сказал удивленный Беккер. «Какая проницательность?» «Что?» «Ничего, шутка!» Беккер снова наполнил стаканы тем, что оставалось в последней бутылке рислинга. Положил руки ладонями на стол и удовлетворенно вздохнул. «А теперь, друзья мои», – сказал он также по-немецки, «прежде чем мы преломим хлеб, позвольте мне рассказать кое-что об этих печеньях. Их пекут с помощью волшебства». «Особое волшебство, которое стоит только раз откусить, может переносить вас в другие места и времена. Вот почему я пригласил вас сюда обоих». «Что вы хотите сказать?» – спросил Сантьяго. «Почему именно нас?» «Потому что вы не более аргентинцы, чем я, и даже не потомки эмигрантов, а, собственно, эмигранты. Вы такие же сыновья Германии, как и я, австрию «Нет, пожалуйста, не отрицайте. Мы здесь все друзья». Мы здесь одни в безопасности, и можем быть теми, кто мы есть на самом деле. Тут нет шпиков. Ни американцев, ни британцев. Никаких мстителей из нового государства Израиль. Нам нечего бояться друг друга. И это позволяет нам дышать свободно, быть самими собой. «А что, если мы немцы?» Грозно спросил Сантьяго, и холодно посмотрел на Беккера. «Тогда я среди своих соотечественников», — сказал Беккер. «Я пригласил вас разделить со мной праздничный пир, потому что я знал». Я знал, что вы сможете оценить его так, как только и могут оценить сыны нашего Отечества. «Откуда нам знать, что вы не еврей?» – спросил Гомес. «Я ведь ел с вами свинину», – сказал Беккер, – «и говядину в сливочном соусе. Потому что я говорю, что я не еврей. Потому что, будь я еврей, здесь бы вас ждал десяток вооруженных людей, а не гостеприимство. Не пир с хорошим вином». «Он не еврей», – сказал Сантьяго. «Не еврей», – согласился Беккер. Я пекарь из Австрии, и моя семья на протяжении нескольких поколений жила в Хольштадте. Он потрогал поверхность печенья для душ, лежавшего у него на тарелке. Я пригласил вас сюда разделить со мной трапезу по случаю этого особого священного праздника. Преломить со мной хлеб, попировать со мной и духами моей семьи. Потому что я здесь один и одинок, и я знал, что вы меня поймете. Ведь никто из вас не имеет здесь семьи. Моя погибла в Дрездене. «Сказал Сантьяго». «Ум готус вилен», — сказал Гомес, но Сантьяго покачал головой. «Довольно, Эрхард», — сказал Сантьяго. «Он прав. Мы здесь одни. Мы здесь в безопасности, как нигде». «Я... Я...» Сантьяго повернулся к Беккеру. «Меня зовут Генрих Геббер, а это Эрхард Бэм. Мы рады разделить с вами эту трапезу. Боже, как же хорошо быть собой, хоть и ненадолго». Гомес Бэм чертыхнулся и хлопнул ладонью по столу, так что вино в стаканах затанцевало. «Будь мы все прокляты!» «Да, да, я Эрхард Бэм. Слышите, я сказал это. Теперь довольны?» «Очень довольны», — сказал Беккер. «И благодарю вас за доверие. Поверьте мне, эту тайну я унесу с собой в могилу». «Да, уж лучше унесите», — предостерег Гебблер. «Ибо мы очень сильно рискуем». «Ну а теперь можно съесть эти проклятые печенья?» — спросил Бэм. «Погодите, погодите», – сказал Беккер. «Как я и говорил, все должно делаться в точности как следует. Здесь печенье для душ – дело серьезное, особенно в такой момент, как сейчас. В конце концов, мы стали свидетелями того, как сгорел наш мир. За время войны мы потеряли многих любимых, разве нет?» – гости кивнули. «Так разве мы не почти мертвых, пригласив их присоединиться к нашему застолью?» конечно конечно», — сказал бэм пригласите гитлера и гиммлера и герингга ради всего что мне не безразлично мертвые мертвы а я голоден мертвые мертвые но они также голодны гербем сказал бэккер я зажег этот фонарь чтобы они могли найти нас и я приготовил для них угощение потому что мертвые всегда голодны всегда опять какая то девальщина пробормотал геблер возможно бейкер указал на печенье Знаете ли вы, что в момент разлома зерно обретает величайшую силу? Оно может давать жизнь. Тесто для печенья, для душ, должно готовиться, пока мука жива и свежа. Чтобы это печенье стоило есть, оно должно содержать в себе жизнь. Что-то я не понимаю, сказал Бэм. Сейчас поймете, сказал бейкер А теперь, пожалуйста, попробуйте печенье для душ. Гости переглянулись, пожали плечами, взяли печенье и каждый понемногу с опаской откусил. «Очень вкусно!» – сказал Бэм. «Никогда вот такого вкусного не пробовал!» – сказал геблер «Замечательно!» – воскликнул бейкер хлопнув в ладоши. «Угощайтесь! Берите сколько угодно!» Бэм подвинул под нос и приложил себе на тарелку еще четыре печенья. Затем предложил то, что осталось геблеру Несмотря на то, что оба обильно поужинали, ели они с наслаждением, перепачкав себе лица сахарной пудрой и засыпав крошками своей рубашки. Пока не ели, Беккер тихо рассказывал о празднике. «Во время Селинваха», — говорил он, — «души выходят из могилы и скитаются по земле, как голодные призраки. Такие фонари, как этот, приглашают их к ужину с нами в надежде, что призраки попируют, утолят голод и умритворятся». «Так вы и твердите», — сказал геблер у которого изо рта торчало печенье. «Но, откровенно говоря, Гербеккер, я не очень хороший католик». И никогда таковым не был, и особенно с тех пор, как наш мир распался на части. Все, что мне дорого, сожжено. Проклятые русские, британцы, и американцы отняли у нас все. Наши надежды, мечты и все ценное, что у нас было. Мы – призраки в этом мире, в котором на самом деле уже больше не живем. Беккер кивнул. Отвечу вам откровенностью на откровенность, Герр Гебблер. Я ведь тоже не очень хороший католик. Но не еврей? – спросил Бэм все которого распирало печенье для душ. Не еврей. «Тогда если вы не католик», — сказал Геблер, «зачем прилагать столько усилий, чтобы следовать этим ритуалам?» «Потому что я такой католик», — сказал Беккер. «Мой народ принимает обычаи из стран, где живет. Благодаря этому нам и удавалось выжить в эти годы». «Да, так же, как удалось однажды. Ясно, что мы не смешивались с местным населением, но за нами по-прежнему приходят, окружают нас и забирают». Впрочем, в войне это вину не поставишь. Мои сестры братья, дяди и тети, кузины, они все умирали вдали от полей сражений, сомневаясь, что они слышали хоть один выстрел или видели падение бомбы. Гости вдруг перестали жевать и посмотрели на хозяина с неожиданной подозрительностью. «Что это значит?» – спокойно спросил геблер «Это значит, что я не еврей, не гомосексуалист, не поляк, не славянин. тоже относится и к моим близким, и все же они умерли в лагерях». В Беркин-Белезине и Зекенхаузене, в Бунхервальде и Дахау, в Маунтхаузене и Ревенсбрюке. Он слегка наклонился вперед и печально улыбнулся. «Я цыган». «Проклятый цыган!» Бэм выплюнул полурожеванное печенье на стол. «Он отравил нас!» Оба немцев вскочили на ноги. «Нет-нет-нет-нет», — сказал Беккер, выставляя руки ладонями вперед. «Я бы никогда не осквернил семейных рецептов ядом» ничто не скрывается в мясе хлебе или чего-нибудь еще разве я не ел вместе с вами ты не ел печенье рявкнул геблер и грозно сделал шаг к пекарю да не ел но это не потому что они не отравлены запротеовал по-прежнему сидевший бейкер но «Ну, потому что они приготовлены специально для вас для сегодняшнего вечера они приготовлены для празднования селенваха это ловушка гендрих сказал бэм Давай-ка посмотрим, сколько надо от него отрезать, прежде чем он скажет нам, кто еще знает о нас. Нет, сказал Бейкер. В этом нет нужды, обер Шарфюрер Бем. Не удивляйтесь. Думаете, я действовал наугад? Я приехал в этот город, чтобы найти вас и обер Шарфюрера Геблера. Я приехал, чтобы разыскать вас обоих, поскольку вы оба были в Маутхаузне, куда отправили мою маму и бабушку. Вы забирали их золотые зубы и отрезали пальцы, чтобы снять кольца. «Вы работали на коменданта Фринца Церайса, и под его руководством заставляли их работать, морили голодом и хоронили то, что от них осталось, в братских могилах. тоже было с моими братьями и сестрами, и с моим отцом, со всеми. Довели до голодной смерти и закопали, как мусор». Беккер говорил тихо, спокойно, не спеша. «Ну, так они умерли», усмехнулся Гебблер, «и что?» «Вы, цыгане, мусор, и всегда были мусором, и мир стал лучше без вас. Вы даже хуже, чем евреи. Те, по крайней мере, хоть не отрекались от своей веры, когда мы держали их детей над пламяем костра. Вы, цыгане, отречетесь от чего угодно, чтобы выжить. Твоя мать, вероятно, предлагала раздвинуть ноги, чтобы мы могли попользоваться. И, может быть, и попользовались». «Может быть, и предлагала», — сказал Беккер. «Может быть, и умоляла». Может быть, сказала, что отказывается от своей веры, от своей культуры, от своего народа. А что еще она могла сказать? Почему бы ей или любому из тех, кто попал в такое положение, как она, не испытывать всевозможные способы, чтобы уцелеть? Что такое отречение, если не слова? Почему отречение более постыдное чем уничтожение невинных людей сотнями тысяч и миллионами? Беккер, говоря этого, ни разу не повысил голос. С его лица нисходила любезная улыбка. «Посмотрим, что ты пожелаешь обещать», – сказала Бэм, потянувшись за небольшой вилкой с двумя длинными зубцами. «Нет», – сказал бейкер – «не посмотрите. Вернее, это не будет иметь значения. Ничто из-за того, что вы можете мне сделать, не будет больше иметь ни малейшего значения». Бэм и Геблер посмотрели на окна и дверь. «Не беспокойтесь», – сказала бейкер – «никакой полиции. Здесь, в Аргентине, никого не волнует. Кто вы такие и что у вас в прошлом?» Вот почему сюда едут нацисты. Тут была тихая гавань. Однако безопасность – забавное слово. Его смысл зависит от допущений, касающихся устройства мира. «Болтаешь», – сказал геблер «Нет», – ответил Беккер, – «я объясняю. Допущение, что вы в безопасности в точке зрения политики Аргентины. И вы в безопасности. Допущение, что вы не можете быть экстрадированы, и вас не выдадут. Допущение, что никакая земная власть не причинит вам здесь зла». И это почти совершенно верно тогда какого черта ты тут несешь сказал гэблер ошибка в том сказал бэккер что я не полагаюсь на земле власти в том чтобы наказать вас не полагаюсь я совсем не верю в правительство агентства и суды бэм наставил на бекера вилку говори ясно а не то ш ш сказал бейкер остановитесь на минутку и подумайте где находитесь и что он только что сказал «Подумайте, какое сейчас время года?» Гебблер и Бэм, не понимая, что уставились на Беккера. «Мой фонарь светит не очень ярко», — сказал бэккер «Но всё же достаточно ярко. И да, он светит достаточно ярко, чтобы быть видимым для духов моих любимых умерших. Хоть их кости и погребены на другом конце света. Но что такое расстояние для призраков?» Пламя фонаря вдруг заколебалось, как будто дуновение бриза. Хотя все окна были закрыты и отбросило на стену... «Странные тени!» Беккер улыбнулся. «Я был хорошим хозяином», — сказал он. «Я приготовил лучшие блюда прицептам своей семьи. И вы хорошо поели. Очень хорошо. Некоторые праздники требуют откормленных тельцов. Но, по-моему, и откормленные свиньи вполне сгодятся». Беккер снова вздрогнул, и Гебблер на этот раз тоже. Их шумное дыхание наполнило собой столовую. Колебающиеся тени на стене странным образом напоминали силуэты людей. Многих людей. Старых и молодых, высоких и призимистых, мужчин и женщин. Они были повсюду, вокруг стола. «Мёртвые всегда голодны», – сказал Бейкер, «А вы для них станете напоминанием о вкусе Родины». Он откинулся на спинку стула и смотрел, как тени напали на двух бывших немецких обершарфюреров. Улочка была тихая, окна закрыты ставнями. Если кто-то и слышал крики, то не явился выяснять, кто и от чего кричал.